Глава вторая. Я проснулся рано. Мне не терпелось начать новую жизнь, а прошлым я не думал. Теперь всё должно было быть по-другому. Я сложил свои вещи в рюкзак, заплатил за гостиницу и позавтракал кофе с рогаликом в маленьком кафе у канала. Купив для крейсера продукты в начале 11, я уже стоял у его палаццо. Когда он открыл дверь, я заметил насмешливый блеск в его слезящихся глазах. От смеха тонкая кожа на его острых скулах натянулась. Прошло несколько минут, прежде чем он обрёл дар речи. "Простите, мистер Вудс", произнёс Крейс, только что прочитал забавнейшую вещь. "Входите, входите". Мы пошли тем же путём, что и предыдущим днём, мимо ползучих растений вверх по лестнице через портогу, и вновь оказались в гостиной, красной комнате, как называл её Крейс. Все это время он продолжал смеяться своим мыслям. "И впрямь что-то вас сильно рассмешило", заметил я. "Это уж точно", подтвердил он, усаживаясь в кресло. Крейс несколько раз глубоко вздохнула и наконец-то успокоился. Перед ним на столе лежали две книги, два заплесневелых издания в красных кожаных переплётах с золотым тиснением на корешках. Я прищурился, читая их названия. Как видите, сказал Крейс, беря в руки одну из книг. Я читал Томаса Кориэта. Я недоуменно посмотрел на него. Кориет? Не знаете? Это же автор вот этой самой замечательной книги Непристойности Кориэта, объяснил Крейс. Он родился в Самерсете в начале 17 века, посетил Венецию и, по общему мнению, был немного буффоном. Говорят, он привёз в Англию вилку. Как бы то ни было, в своей книге он рассказывает о восхитительно жутких кровопролитиях в Сало-дель-Торменту, камере пыток во Дворце Дожей. «А-а-а!» — протянул я, желая знать больше. «Да, потрясающее чтение. Вы только послушайте». Крейс положил книгу на колени и приготовился читать, но потом сказал. «Нет». Сначала позвольте я вкратце передам вам содержание. Узника приводят в камеру пыток, где он видит примитивнейшее приспособление: верёвку и прикреплённый к потолку шкив. На потом ему заламывают за спину руки, связывают и на верёвке подвешивают к потолку, где он, слушайте, терпит такие муки, Что его сухожилия на какое-то время расчленяются. Вот что мне нравится в Венеции. Красивый город, но больно уж ненасытной до жестокости. Вы не согласны? Ответить я не успел. Конечно, так было раньше, продолжал Крейс. В прежние времена убивали зрелищно. Лужи крови и всё такое. А что теперь? В лучшем случае зарежет кого-нибудь. Обычно два мужика устраивают поножовщину из-за женщины. Банальнее не придумаешь. Ну ещё бывает, какой-нибудь хозяин жизни в бешенстве ударит свою жену чуть сильнее, чем нужно. Где в этом зрелищная ценность? Пылка речь крейсера развеселила меня. Я рассмеялся. Значит, вот как он решил приветить меня в своём доме. Кстати, к слову о корете. Вы знакомы с теорией о том, что внедрение ножа и вилки способствовало снижению уровня убийств, спросил Крейс. Азаданы я покачал головой. Довольно интересная теория, хотя и немного примитивная, сказал Крейс. В 1939 году швейцарский социолог опубликовал книгу, в которой в качестве основной идеи выдвинул следующее: что постепенное укоренение в обществе светских манер умение пользоваться носовым платком и есть не руками, а ножом и вилкой обусловило его качественное преобразование в период со средневековья до наших дней. Крейс словно чеканил каждое слово. Было видно, что ему нравится читать мне лекцию. Сразу же после выхода в свет этой книги Германия вторглась в Польшу, и идеи швейцарцы были позабыты. только кажется, в конце 70-х его книгу вновь издали в Америке, и тогда люди, занимающиеся статистикой преступности, стали серьёзнее относиться к его теории. В 17 веке уровень убийств действительно упал это факт. Но что явилось тому причиной? Стандартные предположения о том, почему люди совершают преступления, рост городов, пропасть между богатыми и бедными к 17 веку неприменимы. Рост городов и подъём промышленности начались гораздо позже, после того, как сократилось число убийств. Я пытался следовать цепочке его рассуждений. Связано ли сокращение числа убийств с изменением психологического портрета общества? С тем, что в собственных глазах мы стали более утончёнными, более цивилизованными? Если да, «Значит, Кориат виноват в том, что сегодня мы не видим изощрённых убийств. Если бы история могла повторяться, я бы заколол его насмерть той его проклятой вилкой». Крейс впился в меня напряжённым взглядом. «Что это? Своего рода экзамен?» На пару секунд я растерялся. Потом всё же решил принять его правила игры. «Думаю, ответ здесь может быть только один», — сказал я, так же серьёзно глядя на него. Запретить столовые приборы. Другого пути нет. Крейс захохотал, хватаясь за живот. Дряблая кожа на его шее закалыхалась из стороны в сторону. Я рассмеялся вместе с ним. Мой ответ попал в самую точку. И тут мне вдруг нестерпимо захотелось в туалет. Чтобы отвлечься, я попытался думать о чём-то другом, стал рассматривать восхитительные полотна на стенах. Не помогло. Я прокашлялся. Простите, мистер Крейс, мне жутко неудобно, но нельзя ли воспользоваться вашим туалетом? Конечно, конечно. Ах, безмозглый я балван, он покачал головой. Так ведь и не показал вам дом. Позор на мои седины. Пойдёмте. Он повёл меня из гостиной в портага, где мы почти сразу свернули в ещё один узкий коридор, противоположный тому, что вёл в кухню и мою комнату. Это дверь, Крейс показал на дверь слева от него. «Ведёт в мою спальню и кабинет, а вот это в санузел. Когда закончите свои дела, приходите в мою комнату, я буду там». Я толкнул дверь и ступил в большое белое помещение, где стоял сильный запах нечистот. На полу валялись волосы и обрывки туалетной бумаги, на некоторых из них, как мне показалось, была кровь. Я прошёл мимо ванны с пожелтевшей от времени эмалью, в которую глубоко въелась грязь, в унитаз с опущенной крышкой. Сапаской одним лишь кончиком указательного пальца я поднял крышку сиденья. Вся фаянсовая поверхность была сплошь в чёрно-коричневой мазне. Этим я займусь перво-наперво, сказал я себе. Не глядя в унитаз, я быстро спустил воду и подошёл к раковине, чтобы вымыть руки. Но мыло, некогда молочно-белое, было таким грязным, что я просто сполоснул пальцы. Да отдающего затхлостью полотенца, что висело рядом на вешалке, я даже дотрагиваться не стал. Посещение ванной комнаты оставило у меня ощущение годливости, будто я сам измарался в нечистотах. Когда я вышел в коридор, у меня в голове уже созрел подробный план по наведению порядка в палацце. Я знал, что и в какой последовательности нужно сделать. Ребята в университете, даже Элайза, всегда расценивали как странность мою любовь к чистоте и порядку. говорили, что я помешан на уборке. Хотя по сути, они должны были благодарить меня. Я никогда не мог понять, как можно жить в бардаке. Каждый обязан содержать в чистоте то место, которое служит ему домом. Я был уверен, что Крейс будет признателен мне за ту помощь, что я могу ему оказать. В конце концов, вряд ли ему нравится жить в грязи. Сначала нужно заняться ванной: вычистить унитаз, ванную раковину и кухню. Потом я вытру везде пыль, избавлюсь от паутины, опутавшей картины и рисунки из коллекции Крейса. Подмету пол, начищу мебель, постригу растения во дворе. Интересно, сколько времени уйдёт на то, чтобы навести в палацце некое подобие порядка. И потом, как быть с верхним этажом, который Крейс по его словам давно уже не использует? Там тоже убираться? Мне даже страшно было думать о том, что я могу там увидеть. Я постучал в дверь спальни Крейса и услышал его голос, предлагающим мне войти. Я ступил в большую комнату с окнами, выходящими на канал. По всему полу была разбросана одежда: пиджаки, брюки, носки, трусы, рубашки. Крейса нигде видно не было. Я прошёл по терраце, венецианской мозаике, в центральной части комнаты и шагнул на тёмно-красный паркет, которым был выстелен ряд ниш, шедших по одной стороне помещения. В одном из альковов, расположенном между колоннами цвета пахты со сложным декором, стояла кровать с изголовьем, украшенным резьбой из слоновой кости, и исполненный в технике темперы картины с изображением Девы Марии, младенца Иисуса и двух святых. Над кроватью крейс повесил ещё одну прекрасную Мадонну. Кто её автор, я не мог определить, но это была высококлассная работа. Стены алькова были обиты богатой тканью с узором из разбитых колонн и капителей. Сама кровать была завешена тяжёлым бордовым пологом. Проходя мимо, я случайно задел занавеси, и у моих колен поднялось облако пыли. "Вот вы где?" раздался голос у меня за спиной. Я обернулся. Крейс выходил из комнаты, которая очевидно служила ему кабинетом. "Пожалуй, я уже мог бы приступить к уборке", сказал я. Да-да, хорошая моя. Надеюсь, моё жилище не показалось вам склепом. Боюсь, тут всё так запущенно. С чего мне начать? Я подумал, что сначала можно было бы убрать ванную и кухню, а потом заняться всем остальным. Вы уверены? А я хотел, чтобы мы с вами выпили. Я быстро управлюсь, пообещал я. Как вам будет угодно. Хотя это как-то не по-людски, ведь вы мой гость. Чем скорее я приведу в порядок дом, тем лучше будет для нас обоих, твёрдо сказал я. Что ж, если вы настаиваете. Мы покинули спальню, прошли по коридору и вновь оказались в Португа. Те окна я тоже, по-моему, впущу сюда свет. Я показал на окна в конце холла, выходящие на канал. А потом, когда закончу здесь, вы скажете, что нужно сделать на верхнем этаже. Ой, нет, даже не думайте. Я 100 лет туда не поднимался. Но мы там настолько грязно, что убирать бесполезно. Улыбаясь, он повёл меня через двупольные двери, которые вели прямо на кухню, и показал на шкафчик под раковиной, где, как он думал, я мог бы найти инвентарь и средства для уборки. Я нагнулся, достал старое зелёное ведро, полное сухих тряпок и грязные бутылки, все пустые, от отбеливающих, чистящих и дезинфицирующих жидкостей и порошков. Значит, вопрос решён, не так ли? Презняс Крейс лукаво глядя на меня. Что вы имеете в виду? Ну, убирать во мне чем? А я не могу позволить, чтобы вы покинули меня. В конце концов, вы ведь только что пришли. Это было бы неприлично. Но это займёт неспорте. Мы выпьем, а потом всё обсудим. Что вам налить? После двух бокалов, которые на этот раз я успел быстро сполоснуть, тёмного тошнотворно приторного хереса, Я наконец-то сумел отпроситься у Крейса и отправился на поиски хозяйственного магазина. Крейс потребовал, чтобы я отсутствовал не дольше пятнадцати минут. Я знал, что он не любит оставаться один, но не думал, что он говорит серьёзно, отпуская мне на покупки всего четверть часа. Когда я вернулся в палаццо с двумя пластиковыми пакетами, до отказа набитыми бутылками с разведённой хлоркой, дезинфицирующим средством, жидкостью для удаления известкового налёта, полиролью, резиновыми перчатками, новой щёткой для унитаза и двумя упаковками металлических мочалок и ветошей. Крейс стоял на верхней площадке лестницы во дворе и с выражением муки на лице смотрел на часы. Ещё минута, и боюсь, всё было бы кончено, тихо произнёс он. Простите? переспросил я, бегом поднимаясь к нему по лестнице. Не обращайте внимания. Со вздохом ответил он. Пустики. Удостоверившись, что Крейс удобно устроившись в кресле гостиной сидит и читает, и под рукой у него полный бокал хереса, я принялся за уборку. Открыл окно в ванной, чтобы проветрить помещение, и поднял жалюзи, выбив облако пыли. Потом надел резиновые перчатки и первым делом взялся за унитаз. Залил его хлоркой и, оставив отмокать, почистил раковину. Затем снял занавеску для душа, отметив про себя, что надо будет купить другую, поскольку эта была сплошь поражена грибком, и принялся скаблить ванну. Основную грязь мне удалось отчистить, но по верхнему краю так и осталась тёмная полоса, повторяющая овал ванны. Душевой лейкой я смыл грязную воду, вытащилось из слива горсть желтовато-седых волос и ещё раз протёр эмалированную поверхность. Потом смел с пола волосы и обрывки туалетной бумаги. Опорожнил мусорное ведро, заполненное использованной туалетной бумагой, старым пластырем и ошмётками зубной нити. Вытер до блеска зеркала на передней панели шкафчика над ванной, перебрал содержимое его полочек, огромное количество пластырей и снотворное, и отмыл сам шкафчик. Перед тем, как поднять крышку унитаза, я пару раз спустил в воду, опять налил хлорки и начал усердно тереть и скрести, отскабливая грязь. Выбросив перчатки, в которых я возился в ванной, я надел новые и принялся убирать на кухне. В раковине высилась башня из грязной посуды, которую я осторожно разобрал, стараясь ничего не разбить. Когда на рабочем столе не осталось места, я стал сносить оставшиеся тарелки, чашки и миски на листы старых газет, расстеленных на полу. Над дном раковины скопились остатки пищи, кусочки не прожёванного мяса, разложившиеся овощи, Несколько косточек и масса склизких зелёных волокон, источавших жуткую вонь. Пальцем я провёл по ободку слива, собрал мусор, спресал его в комок и бросил в чёрный мусорный мешок. Потом начал мыть тарелки. Интересно. Давно Крейс живёт вот так? Судя по тому, что меня окружает грязь, запустение, беспорядок, похоже, он утратил способность следить за своим жилищем несколько месяцев назад. Или, что более вероятно, он относится к тому типу людей, которые отказываются нанимать прислугу, скорее всего, из гордости, а не по какой-то другой причине, пока это возможно. Очевидно, недавно он огляделся и понял, что больше не может жить в таких условиях. Однако, что же его прежний работник, юноша, занимавший мою комнату до меня? Судя по состоянию палаца, заросшему грязью, он прослужил здесь недолго или вообще нигде не убирался, кроме своей комнаты. К вечеру мне удалось отдраить ванную и кухню, и я начал сметать пыль и паутину с гравюр в холле. На одной из них был изображён играющий на трубе ангел. Он стоял на шаре и держал венок. С одного боку от него стоял сатир, с другого женщина в окружении научных и военных приборов. Наклонившись к гравюре, я почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. Я поднял голову, Крей стоял в дверях гостиной и с улыбкой смотрел на меня. Io son colui che nun ho il mondo brama, perché per me dopo la morte vive. Признёс он на безупречном итальянском языке. Я так его жаждет каждый человек в мире, ибо благодаря мне люди живут после смерти. Вот что там написано. Я прищурился, пытаясь прочесть стихотворную фразу в нижней части гравюры. "Аллегория славы", объяснил Крейс, направляясь ко мне. Он повторил две первые строчки и продолжал: "И если парок стремится лишь к тому, чтобы обрести награбленное, а добродетель ратует за благородную империю, я бесчестие для первого и слава для второй". «Порог я клеймлю позором, а добродетели дарую почёт, пальмовую ветвь и корону». «Я не знал, что вы так превосходно говорите по-итальянски», — сказал я. «Итальянский я знаю посредственно. А вот гравюра хороша, верно?» «Да, великолепно. Кто её автор?» — спросил я, пытаясь найти на гравюре подпись. «Батиста Дель Моро». Создал он её, как считается, примерно в 1560 году. Но, на мой взгляд, она интересна тем, что, несмотря на морализаторские строки внизу, взор славы обращён не на то, что олицетворяет благо, а на сатира — символ зла. И, если не ошибаюсь, она им очарована, вы не находите? Мне пришлось признать, что на гравюре Слава и впрямь отдаёт предпочтение пороку, а не добродетели. В конце того первого дня на службе у Крейса я без сил упал на кровать. Сквозь щели в ставнях в комнату сочился лунный свет. Я лежал, слушая тихий плеск воды, и мне казалось, что я персонаж какого-то сюрреалистического видения, пребывая в неком фантастическом мире. Я впервые встречал такого человека, как Крейс, и знал, Мне понадобится время, чтобы привыкнуть к его странностям. Во время скромного ужина, состоявшего из пагетти с томатами, базиликом и сыром пармезан, за столом на кухне я спросил, почему он решил обосноваться в Венеции и как выбрал это палаццо. Крейс попросил меня не обижаться, хотя в его поведении не было ничего оскорбительного, и отвечать отказался, заявив, что лишние подробности мне ни к чему. Главное, он здесь и сейчас. И это всё, что мне нужно знать, подчеркнул он. Я также понял, что всегда лучше дождаться, когда Крейс сам предложит тему для беседы. Он обожал говорить об искусстве, а мне нравилось его слушать. И в тот вечер он рассказал, как приобрёл большую часть своей коллекции, покупал произведения почти за бесценок 20-30 лет назад. Перечень имён, который он назвал, вне сомнения был впечатляющим, помимо работ, что он уже описал мне. В его коллекции были рисунки и гравюры Палмы Джоване, Доменико Брузозорчи, Бенедетто Калиари и Доменико Тинторетто, картины Пауло Веронезе, Париса Бардоне, Маретто де Бресче и Лоренцо Лотто, а также великолепные изделия из стекла лучших венецианских мастеров. Пока мы пили кофе, Крейс спросил меня про учёбу в университете. Нея стал рассказывать о своём курсе истории искусств, обрисовал его структуру, хронологию, теоретическую базу. Я пытался произвести впечатление на Крейса, щеголяя своими знаниями о Вазаре, но он махнул рукой, выражая пренебрежение к автору жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, воятелей и изотчих. Сказал, что тот своими биографическими опусами вульгаризировал историю искусств. Что он согласен с Челини, который считал Вазари трусом и лжецом. Кстати, читал ли я автобиографию Челлини? Я ответил, что не читал. Забавная вещь, сказал Крейс, при этом глаза его заблестели. Он вкратце передал мне содержание книги Челлини, отметив, что тот склонен был к насилию и хладнокровно совершил серию убийств, о чём с неподдельным ликованием поведал в своей автобиографии. Крейс описал один случай из книги Челлини, когда тот попытался кому-то всадить нож в лицо, Но его жертва неожиданно отвернулась, и он в результате порезал этому человеку ухо. Крэйс считал, что это безумно смешная история. Он вззахлёб хихотал, так что его маленькие, как у рептилии, глазки исчезли в складках кожи его лица. По мнению Челини, художники, выдающиеся художники должны стоять над законом, произнёс Крэйс, когда наконец-то отдышался. Он пристально смотрел на меня. «Должны быть свободны от обязательств и иметь возможность пренебрегать правилами. Вы тоже так думаете, мистер Уудс? Скажите, что вы тоже так думаете, прошу вас». Я не знал, что сказать, но счёл, что лучше с ним согласиться. Я кивнул, и в его взгляде, обращённом на меня, отразилось самое настоящее умиление — Теперь я уверен, что мы с вами прекрасно поладим, заключил Крейс. Мне потребовалась целая неделя на то, чтобы привести палаццо в божеский вид, и в течение этого времени у меня часто возникало ощущение, что несмотря на все мои старания, дом не желает расставаться со своей грязью. Эта грязь была как защитная оболочка, броня, которую не пробить, не проломить. Особенно пришлось повозиться с окнами на обоих концах португа. Въевшаяся грязь на них была сродни щиту, отделявшему крыса от внешнего мира. Встав на шатку и стремянку, найденную в стенном шкафу на кухне, я взял тряпку, жидкость для мытья стёкол и принялся отдраивать грязь. Моя тряпка чернела на глазах, но стекло чище не становилось. Наконец на окне образовался маленький размером с монету прозрачный кругляшок, через который заструился свет. Этот кругляшок постепенно увеличивался, пока не разросся во всё окно, и я не увидел улицу. Одной стороной палаццо выходило на улицу, отделённую от дома всего лишь узкой полоской воды и мостиком. Другой на более широкий канал По воде скользила лодка, гружённая апельсинами, грейпфрутами, плодами лайма и лимонами. Гондола с целующимися влюблёнными, управляемая горделивым, на вид надменным мужчиной, медленно проплыла мимо меня и исчезла за углом. По другую сторону узкого канала элегантная темноволосая женщина, стоя на балконе, курила сигарету. Куда бы я ни посмотрел, всюду кипела жизнь. Люди занимались своими делами, общались, жили нормальной жизнью. Один крейс, добровольный узник, прозибал в заточении в своём палацце. По крайней мере, теперь, когда я вымыл окна, он из своей темницы мог видеть белый свет. Ползучие растения, посаженные на небольшом клочке земли у ворот во дворе, вели собственное существование. Их усики обвивали лестницу и тянулись по ней вверх, стремясь проникнуть в сам дом. будто хотели задушить палатца, выжать жизнь из всего, что есть внутри. Срезая древесные стебли, опутывавшие колонны и металлическую решётку, я чувствовал, как весь этот растительный организм перемещается и движется, ведя упорную борьбу за выживание. Я понял, что единственный способ совладать с ним резать стебли на маленькие кусочки и складывать их в чёрные мусорные пакеты. Но даже оттуда усики умудрялись выползти. Не менее трудно было справиться с мхом, покрывавшим Каринвскую колонну и обнажённого ангелочка в центре двора. Сначала я попытался счистить мох тряпкой. Не получилось. Тогда я прибег к помощи старой стамески, которую нашёл под раковиной, но всё равно пришлось повозиться. Эта работа была трудоёмкая и отняла много времени. В те первые несколько дней на мне не высыхал пот, пока я в футболке и шортах пытался навести порядок в палацце. Убирая помещения, я выметал из углов древнюю пыль, чешуйки кожи и волосы, которые, как мне казалось, принадлежали тем, кого уже давно не было в живых. Налёт грязи, разрыхлённый, размягчённый временем, имел гладкую, почти бархатистую текстуру. Я таскал горы книг, стирал грязную одежду Крейса, двигал мебель, подметал, вытирал пыль, скоблил и уничтожал. За изящными произведениями искусств обосновались пауки, использовавшие рамы в качестве арок миниатюрной авансцены, на которых они развешивали паутину, свои собственные декорации. На кухне возле мусорного ведра Я обнаружил колонию муравьёв, регулярно лакамевшихся сагаром из пакета, который Крейс часто оставлял на рабочем столе. А в его спальне, в тёмных сырых складках полога, росли поганки, в ванной жили тараканы, в гостиной под персидский ковёр часто заползали мокрицы. Когда почти весь дом был обран, я вдруг сообразил, что ещё не только не касался кабинета Крейса, но и вообще ни разу туда не входил. К этому времени я уже достаточно хорошо изучил Крейса и знал, что он не терпит вмешательства в свою личную жизнь. Поэтому я подумал, что следует спросить у него разрешения, прежде чем соваться в его кабинет. Я положил инвентарь для уборки и, как был в шортах и футболке, теперь уже в пятнах и крапинках, прошёл через портаг в гостиную, где Крейс был занят чтением. Мистер Крейс, можно вас спросить? Да. «С уборкой я почти закончил, остался только ваш кабинет. Хотите, чтоб там я тоже навёл порядок?» Крейс на минуту задумался, потом, смирившись, кивнул. «Пожалуй. А то там чёрт ногу сломит. Стол завален корреспонденцией, её бы разобрать». Он вздохнул, положил на стол книгу, медленно встал и зашаркал ко мне. «Пойдёмте со мной». сказал он, коснувшись меня своей костлявой рукой. Я последовал за ним из гостиной. Мы прошли через портаг в его спальню, где дверь в глубине комнаты вела в его тёмный, без окон кабинет. Свет здесь есть? спросил я. Выключатель там, сказал Крей, махнув рукой в сторону очертаний письменного стола у дальней стены. Включив свет, я увидел, что стол завален письмами, Несколько конвертов валялись на персидском ковре под столом. Под ворохом писем я нашёл покрытую плесенью кружку, сгнивший отрызок яблока, несколько скомканных пожелтевших бумажных салфеток и чернильное перо. Возле стола на низкой деревянной подставке стояла керамическая чернильница в форме черепахи. Под слоем пыли на ней я разглядел изящный рисунок в жёлто-зелено-бежевых тонах. Помимо книжных полок в кабинете находился открытый выставочный стенд, нечто вроде шкафчика с редкими вещицами. Там были покрытая поливной глазурью керамическая ваза в форме створчатой раковины, сине-жёлтая чаша с изображением юного пастуха на склоне горы, которого похищает орёл, изящные вазы, несколько миниатюр, некоторые из них в оправе из серебра или чёрного бархата. Мраморная плита с рельефным изображением юноши, сующего левую руку в чашу с огнём. Вероятно, это был запечатлён Муций из Цевела, римский герой. Пара красивых подсвечников и треугольная шкатулка с крылатыми фигурками на каждом конце. Очевидно, курильница. На каждой вещи в этом шкафу лежал толстый слой пыли. На стенах, обитых кроваво-красной тканью, Висели в рамках под какими-то немыслимо кривыми углами несколько архитектурных планов палладеанских вилл. В каждом углу комнаты выселись книжные башни, на вид ужасно неустойчивые. Казалось, они вот-вот развалятся. У двери я увидел сундук, наподобие тех, что были в Портоге. На сундуке стояла статуэтка коленно преклонённого сатира с раковиной в руке. Рядом с сундуком находилась богато орнаментированная мраморная урна с канелюрами. Даже не знаю, с чего предложить вам начать, произнёс Крейс в отчаянии, разводя руками. Начните с чего-нибудь. Не беспокойтесь. Скоро здесь будет полный порядок. Но, как я говорил, почту не трогайте, пока я сам не решу, как к ней подступиться, сказал Крейс, покидая комнату. Писем скопилось так много. Ума не приложу, что с ними делать. Пойду, почитаю в постели. Крикните, если понадобилось. Я сразу же взялся за дело. Сдвинув письма на одну сторону стола, бросил в мусорное ведро кружку, огрызок яблока и использованные салфетки. Аккуратно стёр пыль с каждой вещи в шкафчике для аритэтов. Почистил персидский ковёр, подмёл мраморный пол, сложил ровно книги и повесил прямо рамки на стенах. Работая Я невольно задумался о том, как и когда Крейсс сумел приобрести столь огромную коллекцию ценных произведений искусств. Должно быть, до того, как стал затворником, предположил я, или нанял торгового агента, который искал и покупал для него художественные творения. Стирая пыль с сундука у двери, я заметил, что его дерево растрескалось, рассохлось и покрыто царапинами. Я принёс из кухни баночку с мастикой, Осторожно нанёс вязкую тёмную пасту красновато-коричневого цвета на сундук и стал тщательно и глубоко втирать её в дерево. От мастики кончики моих пальцев приобрели гангренозный чёрно-коричневый цвет, так что на мгновение мне подумалось, что у меня руки мертвеца. Я взял статуэтку сатира с рогами, остроконечными ушами, бородой, волосатыми ногами и копытами и стал внимательно рассматривать её. Раковину, которую тот держал в правой руке, вероятно, использовалась в качестве чернильницы. Что-то завораживающее было в этой гротескной фигурке. Я поставил сатиру на сундук и потянулся к урне, предназначенной, скорее всего, как я предположил, для хранения праха. И тут услышал голос Крейса. Не трогайте. Оставьте. Простите, простите. Я отскочил от урны, не понимая, в чём я провинился. Крейс зашаркл ко мне в ярости, тряся головой. Полагаю, это моя вина. Мне следовало вас предупредить, сказал он, пытаясь совладать с гневом. Прошу прощения. Ладно, лучше объясню. В этой урне оружие, заряженное. Что? Для самозащиты. Такой маленький пистолетик, кажется, из него даже мухи не убить. Разумеется, я из него никогда не стрелял. Понятно. Так что, знаете, там пистолет. А не лучше ли держать его где-нибудь в другом, более надёжном месте? В сейфе, что ли? Пока я буду возиться с замком, подбирая комбинацию цифр, грабители вынесут всё, что здесь есть. Видя, что я встревожен, Крайс улыбнулся. Не волнуйтесь. Это так. Пустяки. Он поднял крышку урны и сунул в неё руку. Его пальцы обхватили украшенную перламутром рукоятку. "Эй, дети. Совсем крошечный", сказал он. "Но если хотите, чтобы я его убрал, наверное, лучше пусть лежит где лежит. Может, пойдёте нальёте нам что-нибудь выпить?" предложил он, вздохнув. "Уже почти 6. Думаю, нам обоим пора немного расслабиться, как вы считаете?" "Что вам налить?" спросил я. Так. Может, кампари с содовой или даже негрони? Умеете делать негрони? Я сказал, что умею. Что ж, тогда будем пить негрони. Крейсов вновь спрятал пистолет в урну и выпроводил меня из кабинета. Пора пить коктейли. Я смешал в шейкере налитые в равных долях кампари, джин и сладкий вермут. Разлил коктейль в бокалы, куда заранее положил кубики льда и по ломтику апельсина, и один подал Крейсу. Поднося к рту бокал с розовой горьковатой жидкостью, я заметил, что Крейс как-то странно смотрит на меня. «Салют», — сказал он, отводя глаза. «Салюта», — вторил я ему. «Несмотря на чудачество моего работодателя, мы с ним довольно легко освоили свои роли». Пусть ему притекла сама мысль вступить на маленький мостик, соединявший палаццы с аллеями, улицами и площадями города, я видел, что ему нравится моё общество. И был немного польщён тем, что он проявляет ко мне столь острый интерес и в моём присутствии чувствует себя роскошно. Как не как он был, по крайней мере, раньше, знаменитым писателем, а я пока ещё стоял на самой нижней ступени литературной карьеры и смотрел на него снизу вверх. Крейс был искренне благодарен мне за помощь и значительно повеселел с тех пор, как я понял, что в чистоте жить гораздо приятнее, чем в грязи. После того, как я превратил палаццо в относительно пристойное жилище и составил каталог принадлежащих Крейсу произведений искусств, я спросил у него, нужно ли сделать что-то ещё. Мне пока трудно было заставить себя сесть за роман, и я искал предлог, чтобы отложить работу над книгой. Я поинтересовался, как он надумал поступить с письмами в его кабинете. Может, хочет, чтобы я ими занялся. В конце концов Крейсс согласился, что это неплохая идея, и однажды утром после завтрака мы с ним вместе пришли в его кабинет, дабы посмотреть, что можно сделать. Комната теперь выглядела гораздо опрятнее, и на столе стало чище. Но письма по-прежнему громоздились на нём беспорядочным ворохом. высявшимся посередине словно бумажная пирамида Когда вы последний раз вскрывали письмо спросил я Боюсь давно Не считая ваших писем которые вы взяли на себя труд доставить лично ответил Крейс Ну надеюсь вы сумеете разобрать мою корреспонденцию Мне так надоело снова и снова читать одно и то же что я попросту перестал распечатывать письма Крейс сердился всё сильнее, отчего лицо его покраснело. «Вечно выпытывают что-то. Спрашивают, почему я перестал писать после издания своего первого романа. Пишут главным образом аспиранты. Ух уж и мерзкие существа. Выискивают какой-то смысл там, где его вовсе нет. Хотя, надо признать, амбициозные биографы ещё хуже. Любопытные твари, стервятники». Все окружат надо мной, ждут, когда я умру. Каждый надеется первым урвать кусочек моей высохшей плоти. Опрашиваются в гости, чтобы порыться в моих бумагах, дневниках, записях. Спрашивают, может быть, я писал всё это время, но отказывался публиковать свои работы. Придумают же, негодяи. Спрашивают, можно ли прийти и побеседовать со мной с часок, взять интервью, не для печати, разумеется. кровопийцы, вампиры, урдалаки, выскочки, хамы. Такие же сволочи, как и те, кому нравится глазеть на трагические происшествия. Меня от них тошнит. Крейс с отвращением смотрел на груду писем, потом осознал, что утратил самообладание. Простите, я. Может, давайте я отсортирую такие письма? Вы? О, это было бы чудесно, сказал Крейс. В принципе, можете сразу их выбросить. Он помолчал. В этой куче мусора вам наверняка попадутся чеки от моего издателя. Чеки пригодятся. Честно говоря, я предпочел бы сжечь их, но деньги мне нужны. Чёртовы гонорары так и льются рекой, постоянно напоминают. Взгляд Крейса затуманился. Он погрузился в молчание. О чём? Тихо спросил я. Крейс поджал губы, хотел что-то сказать, но передумал. "Не «Да так. Ни о чём", отмахнулся он, пытаясь улыбнуться. "Напоминает об одной некогда совершенно глупости, только и всего". "Тогда я начну прямо сейчас", предложил я, показав на письма. "Не волнуйтесь. Скоро здесь будет полный порядок". Перед тем, как покинуть кабинет и вернуться к чтению, Крейс дал мне нож для разрезания бумаги, и я принялся неспешно разбирать его корреспонденцию. Начал с самого верха пирамиды, постепенно подбираясь к её основанию. Восматривал чеки и послания от биографов. Мне и самому было любопытно узнать больше о Крейсе. Я вскрывал конверты и быстро пробегал глазами письма, проверяя, есть ли в них что-нибудь важное. В основном это была обычная предсказуемая чуша, которой говорил Крейс. Но одно из писем в конверте из дорогой кремовой веленевой бумаги привлекло моё внимание. Письмо было написано от руки на почтовой бумаге с гербом. Имя Lavinia Meddon. Адрес и телефон были вытеснены чёрной тушью в верхней части листа. SW1 London, Eaton Square 47A. «Дорогой Гордон Крейс, простите, что вынуждена написать вам ещё раз, но, возможно, вы не получили моё письмо от 12 февраля. Если оно затерялось, я вкратце передам вам его содержание. Прежде всего, хочу извиниться за то, что обращаюсь к вам, не будучи вам официально представленной. Я понимаю, что, наверное, подобная вольность вам не по нраву, за это я едва ли могу вас осуждать, но мне крайне важно связаться с вами». Уверена, не я первая обращаюсь к вам. Дело в том, что я очень хочу написать вашу биографию. Точнее, не биографию как таковую, а книгу о таком явлении, как литературный успех или литературное безмолвие, в которой ваш образ был бы центральным, обобщающая метафора, если угодно. Естественно, для этого понадобится биографический материал: письма, интервью и тому подобное. И мне хотелось бы договориться с вами об этом. Я понимаю из того, что я слышала, что возможно моя затея не придётся вам по душе. Но позвольте заверить вас, что эта книга, заказанная издательством Pierre Publishing, которое, как вам известно, является одним из ведущих в Великобритании, ни в коем случае не будет скандальной. Конечно, мне пришлось бы упомянуть события 1967 года, но, может быть, в данной книге вы смогли бы представить свою версию произошедшего. Это всего лишь предложение, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если оно вам не нравится. Я прекрасно понимаю, что это крайне деликатная тема. О себе скажу следующее. В числе моих изданных книг биографии Джин Стаффорд, Констанс Фэнимор Вулсон, Джэй М. Бари и Вирджинии Вулф. Мои работы публиковались во многих уважаемых изданиях, в том числе в лондонском книжном обозрении и еженедельнике Нью-Йоркер. «Умоляю вас откликнуться на моё письмо, дабы мы могли обсудить наше сотрудничество и развеять ваши тревоги, если таковые у вас есть. Мне не составит труда приехать в Венецию и встретиться с вами, когда и где вам это будет удобно». С уважением, Лавиния Мэддон. Я прочитал письмо ещё раз. Письмо от амбициозного биографа, от одного из так называемых «вампиров», о которых говорил Крейс. Я был доволен тем, что нашёл его, и надеялся, что Крейс по достоинству оценит мои старания. Однако этот инцидент 1967 года не давал мне покоя. Что имело в виду лавенье Медон? Судя по тону письма, она серьёзная и почтенная дама. Я отложил её письмо в сторону, намереваясь показать его Крейсу в конце дня, и продолжал вскрывать конверты, большинство посланий бросая в мусорное ведро. Как ни странно, ни один чек ещё не попался мне на глаза. Должно быть, они в самом низу, предположил я. Такое уж моё везение. Я сунул руку в самую гущу бумаг, пошарил в ворохе и выудил стопку писем. Одно просьба к Крейсу посетить литературный фестиваль. Была отправлена 12 апреля 1998 года, 2 года назад. Я встал, потянулся, зевая. В маленьком кабинете было жарко и душно. Мне не хватало воздуха. Хотелось выпить чего-нибудь. Просмотрю ещё несколько писем, а потом сделаю перерыв, решил я. Я взял из стопки очередное письмо, и моё внимание тут же привлёк неряшливый, почти неразборчивый почерк на конверте. Трудно было разобрать даже имя Крейса, не говоря уже о том, чтобы прочитать адрес его издателя. Удивительно, как вообще письмо дошло до адресата. Короткий текст был написан с синей шариковой ручкой, оставлявшей на листе грязь, и пестрел орфографическими ошибками. DT-11 OGF. Дорсет, Уинтерборн. Черчвью, 23. Дорогой мистер Крейс, я уже писала вам, но ответа не получила. Вы забыли его? Не может быть! Ведь он был вам так дорог, Неужели память о нём ничего не стоит? Вы знаете, где мы живём. Пожалуйста, пришлите нам деньги. Мы в них нуждаемся, а вы нет. Миссис М. Шоу. Странное письмо. Нужно показать его Крейсу. Возможно, это шантаж. В самом письме дата не указывалась, но судя по штемпелю, его отправили из Дорсета 17 мая. Два месяца назад. Я схватил оба письма от Лавини и Мэддон и от загадочной миссис М. Шоу и пошёл искать Крейса. «Мистер Крейс! Мистер Крейс!» Мой голос эхом разносился по португа. Никто не откликался. Я ступил в гостиную. Крейс сидел в кресле и храпел, уткнувшись подбородком в воротник своей рубашки. Я тихо попятился из комнаты и на цыпочках прошёл через холл в кухню. Письма покажу ему позже, — решил я. До вечера время ещё есть, так что я попытаюсь найти другие послания от этих двух таких разных женщин и потом представлю ему сразу весь комплект. Тогда всё можно будет утрясти легко и без суеты. Крейс решит, стоит ли ему принимать предложение Лавини и Мэддон и как быть с подозрительной миссис Шоу. Я же со своей стороны, прежде чем затрагивать в разговоре с ним обе эти темы, Постараюсь подготовиться к ним со всей тщательностью. Моё усердие, я уверен, обрадует Крейса. Пока Крейс дремал, я пообедал салями с хлебом и помидорами, читая избранные письма Аретина. Потом вернулся в кабинет и стал дальше разбирать почту. Перебирая письма, я высматривал на конвертах характерные почерки. Один элегантный, уверенный, второй детский, угловатый. Прочитанные письма складывал слева от себя и всё время размышлял о Крейсе и тайнах его прошлого. При всей своей эксцентричности, а возможно, как раз благодаря этим странностям, Крейс был притягательный человек. Неудивительно, что столько людей проявляли к его личности живой интерес. Хотя Лавиния Медан и говорила, что на образе Крейса намеренно построить обобщающую метафору успеха и неудачи, Было ясно, что её прежде всего интересует история его жизни, и особенно то, что произошло с ним в 1967 году. И какое отношение имеет крейсу полуграмотная женщина из Дорсета. Крейс сказал мне, что он больше не пишет, но я понятия не имела о том, почему он перестал заниматься литературным трудом. Я подумал, что прежде чем идти дальше, пожалуй, следует попытаться узнать чуть больше. просто для того, чтобы понять то, что будет говорить мне Крейс, когда я отнесу ему письма. Я поднялся, обвёл взглядом комнату, прислушался, не приближается ли Крейс. Поиск и исследование это всё часть моей работы, убеждал я себя. Крейс ещё спасибо мне скажет, когда я сообщу ему результаты своих изысканий. На всякий случай я вышел из кабинета в его спальню, потом в портага, осторожно приблизился к гостиной и заглянул в дверь. Крейс всё так же мирно спал в кресле. Его веки трепетали словно крылья бабочек, сидящих на пожухлых листьях. Вернувшись в кабинет, я принялся осматривать полки его книжного шкафа. Многие книги, пыльные тома с красными корешками, Данте, Петрарка, Спенсер, Дон, Байрон, имели такой вид, будто были изданы пару веков назад. Я не увидел ни одного издания, напечатанного после 1920-х. в 1930-х годов и, разумеется, не нашёл ни одного экземпляра романа Крейса. Я подошёл к столу и стал осматривать маленькие выдвижные ящики в его верхней секции. В одном обнаружил пару крошечных золотых ключиков, наподобие тех, которыми открывают чемоданы из акваяжа. В другом лежал конверт, перетянутый тесьмкой, которая затем дважды накручивалась на пуговку. Я оглянулся на дверь. Никого. Тогда я стал медленно снимать тесёмку, разматывая её до тех пор, пока конверт не открылся. Внутри находился конверт поменьше. Квадратный, желтовато-коричневого цвета. В таких мальчишки обычно хранят марки или монеты. Мне показалось, что этот конверт запечатан, хотя один уголок клапана был отогнут. Я колебался не дольше секунды перед тем, как аккуратно распечатать его. Сначала я подумал, что внутри ничего нет, Но потом заметил на самом дне нечто под цвет конверта. Жёлтую прядь волос в форме полумесяца. Я сунул пальцы в конверт и достал прядь. Волосы были ломкие и старые, будто их срезали с головы фарфоровой куклы викторианской эпохи. Следующие несколько дней, как только у меня находилось свободное время, я принимался искать в палацце экземпляр дискуссионного клуба. Рилсон на полках вытаскивая книги из второго или третьего ряда. Четно. Будто Крейс попытался стереть все следы своего былого успеха. Крейс запретил расспрашивать его о писательской деятельности, но мне нужны были хоть какие-то исходные данные о нём, дабы знать, как лучше ответить на те два письма, как лучше защитить его. Если б удалось откопать несколько реальных фактов, Я сумел бы восстановить картину его жизни и тогда чувствовал бы себя более уверенным, принимая решения относительно того, как мне поступить или что сказать. Тогда от моей помощи было бы больше толку. Возможность представилась в тот день, когда я обнаружил, что у нас кончается кофе. Сразу же после того, как я переселился к Крейсу, по его указанию я закупил большое количество продуктов, заполнив запасами кухонный буфет. Крейс не любил оставаться один дома. Едва мирился с тем, что я каждое утро выбегал на несколько минут в магазинчик за углом, чтобы купить свежих булочек. Но запасы истощились, их следовало пополнить. Я знал, что было бы не мудро пропустить завтрак Крейса, поэтому баночку с остатками молотого кофе я оставил в сторону, а себе приготовил быстрорастворимый. Потом принялся готовить завтрак. Налил в кофеварку воды, положил туда остатки молотого кофе, завинтил крышку и поставил сосуд на газовую конфорку. Пламя облизывало дно кофеварки, шипело, задевая комок томатного соуса, капнувшего на решётку минувшим вечером, когда я готовил ужин. Я убавил газ, схватил ключи, промчался через портагон на лестницу, спустился во двор. Пробежал по маленькому мостику, который вёл меня во внешний мир, и по лабиринту переулков добрался до кондитерской за углом. Крейс. Я был уверен, точно знал, сколько времени должна занять у меня утренняя пробежка до кондитерской, ибо когда бы я ни вернулся с пакетом бриошей в руке, он садился за стол ровно в тот момент, когда эспрессо начинал шипеть. Бонжорно, поздоровался я, вернувшись в кухню. Доброе утро, Адам, поприветствовал меня Крейс. Я решил сегодня немного разнообразить наш завтрак, сказал я. и вместо бриоши купил в кондитерской совершенно замечательные байколи. Смотрите. Я выложил на блюдо маленькие печеньица. Их делали в форме водившихся в лагуне крошечных рыбёшек, в честь которых они и получили своё название. И с гордостью показал свою добычу Крейсу. Да, аппетитные. Сказочное угощение. Я налил ему в чашку эспрессо, а себе опять приготовил быстро растворимый кофе. Что с вами? Неужели работая на меня превратились в истинного пролетария? Я рассмеялся, глядя в свою чашку. Нет, просто у нас кончился кофе. В кондитерской не было того сорта, какой пьёте вы. Вообще-то у нас многие продукты на исходе. Мне придётся опять сделать большую закупку. Как это? удивился Крейс. Мне казалось, у нас полный шкаф провизии. Куда же ещё больше? Я перечислил ему список необходимых продуктов, добавив, как это будет ужасно, если у нас кончится что-то насущное как раз днём в часы сиесты, когда все местные лавки обычно закрыты. Неужели он хочет, чтобы я потом часами бегал по городу в поисках открытого магазина, не зная, когда вернусь? По-моему, ему будет гораздо спокойнее, если я сегодня куплю всё, что нам нужно. Но обещайте, что вы уйдёте ненадолго, взмолился Крейс. Постараюсь вернуться как можно скорее. Нет, так не пойдёт, взвылил он. Вы должны сказать точно. Вы не понимаете, я должен это знать. Мне необходимо точно знать, когда вы вернётесь. Я глянул на часы. 9. Поход в магазин обычно занимает у меня около часа времени, но в этот день я намеривался по ходу сделать ещё одно дело. Через 3 часа сказал я. Крейс-терапел посмотрел на меня так, будто я его оскорбил. Нет, так не пойдёт. Через полтора. У меня было такое ощущение, что я торгуюсь на аукционе. Давайте компромисс. Через два. Крейс подумал и кивнул. Ладно, но не минутой позже. После завтрака он шаркая удалился в свой кабинет и вскоре вернулся с деньгами. Время он своё отмерял, а на деньги был щедр. Интересно, где он хранил свои немалые сбережения? Здесь 300 евро, сказал Крейс. Если слишком нагрузитесь, берите водное такси до моста. То, что не потратите, можете оставить себе. Спасибо, поблагодарил я. Беря деньги, я почувствовал, что его палец чуть дольше задержался на моей ладони. «Значит, жду вас в одиннадцать», — сказал Крейс, закрывая за мной дверь. Я пошёл через мост. Скрывшись из его поля зрения, я ускорил шаг и, вытащив из рюкзака путеводитель, стал листать синие страницы в конце книги. «По городу. Информация от А до Я». проживание, банки и деньги, бизнес, преступности, меры безопасности, лекарства, медицинское обслуживание и больницы, интернета и электронная почта. Я нашёл близлежащее интернет-кафе, определил по карте его местоположение и быстро направился туда. Насидевшись в четырёх стенах палаца в компании высохшего дряхлого старика, я получал огромное наслаждение, шагая в толпе. чувствовал себя свободным. Я улыбнулся проходившим мимо двум продавщицам и даже обернулся им вслед. Подходя к бару, я уловил аромат кофе. Вот бы сейчас сесть за столик и просто смотреть, как течёт жизнь, подумал я. Но устоял перед соблазном, хотя час был ранний, только половина 10, и в запасе у меня было уйм времени. Через несколько минут я нашёл нужную улицу, миновал банк, фруктовую лавку, две булочные, кондитерские, ещё один бар. Пошёл в обратную сторону. Меня охватывала паника. Вывески интернет-кафе я нигде не видел. Это где-то здесь. Нужно просто спросить. Я вошёл в бар. У мраморной стойки 5-6 мужчин потягивали вино. В Венеции бокал вина называли он омбра, что значит теньёк. Поскольку традиционно вино здесь хранили в тенистых уголках города, разумеется, никаких погребов не было. Я купил бутылку воды и спросил у бармена, мужчина с задубелой кожей лица и резко очерченными чертами, где находится интернет-кафе. Рядом с банком, вниз по лестнице, ответил бармен. Только оно закрыто. А когда открывается? Бармен поыхнул сигаретой. Уже не откроется. Закрылось навсегда. Вы ничего не путаете. В ответ барман вновь выпустил дым и отвернулся. Я достал из рюкзака карту и нашёл другое интернет-кафе в 20 минутах ходьбы от этого бара. Потом глянул на часы. Времени у меня будет не так много, как я надеялся, хотя с покупками я должен был управиться быстро. Я допил воду, оставил на стойке несколько монет и пошёл в направлении Дорсадуру. Шагая по городу, идя по мостоу Академии, петляя по узким улочкам, я пытался наслаждаться отпущенными мне двумя часами свободы. Но видя очередную церковь, в которой наверняка размещались впечатляющие произведения искусства, я чувствовал, как во мне копится обида и злость. Когда я добрался до интернет-кафе, у меня было такое ощущение, будто я искупался в тёплой липкой жидкости. Войдя в прохладное, оборудованное кондиционерами помещение, я испытал физическое облегчение, но времени на отдых не было. Я подошёл к стойке администратора, где мне выделили компьютер. Я зарегистрировался в системе и напечатал адрес поисковой программы. Потом набрал имя Крейса. Компьютер выдал более пяти тысяч статей. Интересно, почему я прежде почти ничего о нем не слышал? Я открыл первую статью. В его кратком биографическом очерке сообщалось, что он родился в 1931 году в Эдинбурге, где его отец работал учителем физики в частной школе. В 1949 году поступил в Оксфордский университет, где изучал английский язык и литературу. В 1952 году получил диплом. Крейс решил пойти по стопам отца и устроился учителем в малоизвестную частную школу в Дорсете. Именно в период учительства он написал свой первый роман Дискуссионный клуб, опубликованный в 1962 году. Дискуссионный клуб это не только новое слово в литературе, но ещё и умная метафора, срывающая маску лицемерия с нашего так называемого современного цивилизованного общества и обнажающая его безобразное лицо, так охарактеризовал роман критик Times. Интересно. Как отреагировали на такую книгу коллеги и родители учеников Крейса? В статье также говорилось, что на сегодняшний день продано более 3 миллионов экземпляров этого романа. Были сведения, что Крейс работает над другим романом, но он так ничего и не опубликовал. В 1967 году Крейс заявил журналистам: "С писательством покончено, мне больше нечего сказать людям". Мой первый роман принёс мне огромный успех, и я благодарен своим читателям за поддержку и признание. Но я не уверен, что они будут благодарны мне, если я продолжу печататься. Зачем портить столь идеально прекрасные отношения? Я вернулся на первую страницу и стал просматривать заголовки пяти тысяч статей, ища за что бы зацепиться. «Сплошные библиографии и краткие биографические справки». Ничего более основательного и подробного. «А что же та женщина?» «Миссис М. Шоу». Ощущая гул адреналина в крови, я напечатал в поисковой строке её имя и имя Крейса и, прикусив ноготь большого пальца левой руки, стал ждать. Я был уверен, что иду по верному пути. Мне казалось, крошечный компьютерный значок на экране кружился на несколько секунд дольше — Прежде чем появилось сообщение: "Результаты поиска: 0". Я вновь задал поиск, но на этот раз напечатал в одни только фамилии, но в ответ получил бесполезную информацию о некой семье из Форт-Уорта, в роду которой были представители и с тем, и с другим именем. Я уже хотел дать запрос на Lavinia Meyden, но потом глянул на часы в верхнем правом углу экрана. Они показывали 10:14. У меня оставалось всего 45 минут на то, чтобы сделать покупки и вернуться в палаццо. Собираясь закончить поиск, я вернулся на первую страницу и вновь пролистал список статей. Среди ненужного материала, одинаковых статей и форумов, на которых обсуждались достоинства фильма в сравнении с книгой, сплетения различных актёров, снявшихся в фильме, я вдруг увидел заголовок: "Писатель Гордон Крейс находит труп своего квартиранта с самоубийства". С замиранием сердца я открыл статью. Сведений в ней было немного. Кто-то потрудился разместить в интернете отрывок из газетного сообщения, напечатанного в августе 1967 года. Я пробежал глазами статью, ища имя погибшего. Оно не упоминалось. Я закрыл компьютер, расплатился и выскочил на улицу. В Венеции всего несколько приличных супермаркетов, и один из них, Billo, слава богу, находился на набережной Дзатере. В магазине я помчался между рядами полок словно безумный, бросая в тележку всё, что попадалось на глаза: свежие фрукты и овощи, хлеб, оливковое масло, кофе, колбасы и сыр, чистящие средства. Выстояв очередь в кассу, я расплатился за покупки и увидел, что у меня ещё хватит денег на то, чтобы добраться до палаццо на водном такси. коим я был вынужден воспользоваться, поскольку часы уже показывали без 15:11. По мобильному телефону я позвонил в центральную службу заказов водного такси, но мне ответили, что свободный транспорт у них появится не раньше, чем через полчаса. А ждать я не мог. И чем дольше я стоял над затэри, глядя на здание отеля Малинастаки на острове Джодека, тем сильнее нервничал. Проплывавшие мимо катера были битком набиты пассажирами. Я пытался голосовать, но их водители с надменными выражениями на лицах пренебрежительно отмахивались от меня. Я уже потерял всякую надежду и вдруг увидел на канале диффузина Вапоретто. Окутанный клубами дыма, кораблик с пыхтением остановился возле меня. Это был маршрут номер 82, следовавший до Сан-Закария. Покупать билет времени не было, поэтому я рискнул поехать с Зайцем. Этот водный путь, пролегавший между двумя островами мимо божественного великолепия церкви Санта-Мария-делла-Салюта, наверное, был одним из самых впечатляющих на свете. Но я не обращал внимания на знаменитые виды. Меня снидала тревога, ибо я не знал, что скажу Крейсу по возвращении в его палаццо. Я был уверен, что он непременно заметит печать вины на моём лице. На остановке Сант-Закария я нашёл Хотя теперь, разумеется, уже можно было не торопиться, я всё равно опоздал. Свободное водное такси, водитель которого, симпатичный мускулистый мужчина с загорелым лицом, жарился на солнышке на набережной в ожидании пассажиров. Мы договорились о цене, и он, взяв мои пакеты, помог мне погрузиться в его катер. Я видел, что водитель настроен дружелюбно, и было бы не прочь со мной поболтать. Ведя такси по узким каналам в направлении Костелло, он постоянно оборачивался и улыбался мне. Но я не был расположен к беседе. И чем больше я убеждал себя, что мне не о чем волноваться, ведь я не совершил ничего дурного, тем тревожнее становилось у меня на душе. Когда мы приблизились к небольшому каналу, который вёл к палацце Крейса, я увидел целую флотилию гондол, качающихся на тёмной воде. Как там Крейс недавно высказался о гондолах? Лодка с гробом проплывает, Байрон сказал он. Это было банальное замечание, по сути клише, но тогда почему-то этот образ подействовал на меня гнетуще. В палаццы я прибыл в половине двенадцатого, пробежал по мостику, вошёл в дом. Тишина. Гордон! Гордон! закричал я, открывая дверь. Простите меня за опоздание. Вы не поверите, никак не мог найти водное такси. Мне никто не отвечал. Я прошёл в гостиную, никого. На кухне Крейса тоже не оказалось. Я постучал в дверь его спальни. Гордон, вы там? Я отворил дверь и увидел, что он лежит на кровати. Спит? Я направился к нему. Паркет заскрипел под моими ногами. Не приближайтесь ко мне, произнёс он, не открывая глаз. Простите. Вы обещали вернуться в 11. А сейчас сколько? Недопустимое поведение. Абсолютно недопустимое. Но я просто никак не мог найти водное такси на Адзатери. А на чём же вы сюда приплыли? На гигантской водяной крысе, что ли? Вне сомнения, крейсер ждал меня у окна и видел, как я высадился из водного такси. Да, мне в итоге удалось найти одно такси, но только уже на Сан-Закаре. Честное слово, Гордон, я извиняйтесь сколько угодно. не поможет. Это было произнесено каким-то странным, даже зловещим тоном. Постарайтесь успокоиться, а потом, возможно, мы с вами поговорим. Я повернулся, собираясь уйти. Мне было ясно, что сейчас доказывать ему что-либо бесполезно. Крейс медленно поднялся с кровати и открыл глаза. Вы же знаете, я этого не выношу. Чего? Я ждал объяснения. Не выношу, когда меня оставляют вот так. Вы не представляете, какая это мука для меня. Я не отвечал, надеясь, что моё молчание вынудит его раскрыться чуть больше, обнажить новые грани своей необычной натуры. Крейс не поддался на провокацию. — Я знаю, что уже раз взял с вас слово, но вы почему-то не придали этому значения. Он поджал губы. Сейчас вы должны сказать мне раз и навсегда, готовы ли вы подчиняться моим указаниям. В противном случае я буду вынужден уволить вас, как уволил того несчастного юношу, моего предшественника, именно. Чем он во мне угодил? Не выполнял свои обещания и в результате потерял место. Я чувствовал, что гнев крой состывает. Просто мне не хочется заново искать кого-то. Это очень утомительно. Было очевидно, что кресло нуждается во мне. Я прекрасно понимал, почему мой предшественник не продержался долго у него на службе. С другой стороны, сам я тоже нуждался в кресле. Простите, что не вернулся вовремя, но от меня совершенно ничего не зависело. Да, наверное, мне следовало отправиться домой чуть раньше. Но даю вам честное слово, я задержался неумышленно. Постараюсь, чтоб подобного больше не повторилось. Очень хорошо. Замечательно. Он помолчал. Так, что у нас на обед?